Глава 7. Домой. Тихий океан, у побережья Японии. 15 февраля 1904 года. За ночь в темноте, неся все отличительные огни, отряд кораблей во главе с варягом прошел узость Сунгарского пролива. Между японскими островами Хоккайдо и Хонсю тем самым были лишний раз подтверждены две старые истины. Дуракам везет и наглость старое счастье. Но, с другой стороны, нормальной системы дозоров и береговой обороны в начале войны японцы еще не создали. На рассвете произошла весьма неприятная встреча. Из утреннего тумана выпал с небольших размеров пароходик, тон так на полторы тысячи, и что-то радостно засимафорил варягу. Ситуация осложнялась тем, что стрелять из пушек сейчас категорически не рекомендовалось. Ввиду близости берега стрельбу могли услышать и поинтересоваться, кто это палит в водах Империи Восходящего Солнца. А с учетом того, что поиски пропавших гарибальдийцев уже наверняка начаты, кто-нибудь в штабе Тога мог сложить 2 и 2. Руднев провел на мостике бессонную ночь в ожидании неприятностей и наконец дождался их с рассвета, как только он расслабился. Данный факт никак не улучшал его настроение, и так испорченное дву двудневным недосыпом. Поэтому его обращение к вахтенному сигнальщику Вандакурову больше походило на рычание волка в капкане, чем на нормальный приказ. «Отвечай!» «Ваше благородие, а что отвечать-то? Неужто вы поняли, что они пишут?» «И на каком языке отвечать? Я по-японски-то не владею!» «Ешь твою мать в ее толстую задницу по международному коду!» Отвечай что угодно, только быстро, пока они не опомнились. На руле курс на сближение машины средний вперед. Не успел еще Руднев проорать свою емкую и образную речь до конца, как Вандакуров защелком семафором. По движению его рук и все остальные находившиеся и руднев на мостике явственно читали. Задницу. Ваше благородие. А разрешите я его еще в задницу, я по-японски пошлю. «Ну вот, а говорил японский не владеешь. Посылай, конечно. А откуда знаешь как?» Не отрываясь от передачи второй части сообщения, нравы на моряке стремительно либерализовались, на что сквозь пальцы смотрели все, кроме старшего офицера. Вандекуров пожал плечами. «Так, ваш брать, я по-японски только посылать и умею. Да и то, только морзянкой». Это к тому с полгода назад с сигнальным счеводой пили вместе. Ну, после третьей тот и поделился, как морзянка посылать. Я ему на русском, он мне на японском. Но я не он, это я Пушкина выпить слабаки. Не мы. Еще трезвый был, вот и запомнил. Руднев понимающий хмыкнул и переключился на более насущные проблемы. Балк, свистать твоих абордажников наверх. На пулеметах, как подойдем к этому уроду на пять кабельтовых, дайте пару очередей поверх рубки. Как только японец заступает машину, мы с ним в притирку пройдем, а вы в шлюпку и гребите к нему. Взрывать его тут не стоит, придётся хоть на 20 миль от пролива отвезти. А там или под подрывными патронами, или если рядом никого не окажется, потренируем наши свежеиспечённые расчеты башен. На корейце и на сунгаре. Я им давеча обещал практические стрельбы. На приближающемся пароходе были сильно озадачены бракадабра переданность приближающегося головным крейсера на специфическое японское завершение передачи. И чтобы тебя в воду любили западные демоны, не оставило у капитана сомнения, что он каким-то образом поставил свой пароходик поперек дороги японского императорского флота. Так что последовавший приказ лечь в дрейф, и если и вызвал удивление капитана, то только потому, что был передан по международному коду. Неужели эти вояки не разглядели восходящее солнце у меня на корме? и сопровождался пулеметной трескотнёй. Зачем? Он, как и любой подданный Микадо, и, и так готов на любую жертву ради Флота Восходящего Солнца. С крейсера, медленно подошедшего на четыре кабельтова слетела в воду шлюпка, полная вооруженных людей, и подразмерная гика игрецов понеслась к трапу капотажника. Через пару часов японец дымил в голове каравана на своих максимальных 13 узлах, медленно удаляясь от остальных кораблей под конвоем крейсера. На мостике варяга запыхавшийся, но довольный балк, докладывал командиру и собравшимся полюбопытствовать офицерам о захвате. Типичный каботажник, старая калуша. Полторы тысячи тонн следует в балласте в Токио. Ничего интересного, кроме названия. И как же это чудо, столь не кстати, попавшееся нам на дороге называется. С трудом подавив зевок, поинтересовался руднём. Куясимару. От чего то в полголоса ответил непривычно смущенно выглядевший Балк. «Как-как?» С мостика донеслись вопросы офицеров, не расслышавших имя жертвы. Хуя «Хуясимару!» Это старший помощник, по должности обязанный следить за порядком на борту, вынести уже не мог. Ничман балк, что вы себе позволяете? Я понимаю, что наш командир нам всем порекомендовал почитать побольше литературы о пиратах, чтобы проникнуть с каперства. Кстати, господа, кто опять не вернул...» экстремили в библиотеку. Как не стыдно, господа. Но такие выражения на мостике крейсера его императорского величества российского флота категорически недопустимы. «А это тут при чем? взвился Балк. «Я что ли?» – объяснялся с капитаном. «У нас, если помните, граф Нирод записной знаток японского. Он и пояснил мне, отсмеявшись, что Хуяси по-японски «роща». Вполне нормальное поэтическое название». Старательно пытаясь не рассмеяться в голос, присутствующий на мостике Зарубаев попытался разрядить ситуацию. «Да, не повезло кораблю с названием». «Не повезло скорее капитану», — поправил его Балк. «Я же с казаками высаживался, как обычно. Но ну и Красный, Михаил, тоже там был. Он нас на мостике сопровождал». После того, как граф Нират третий раз переспросил название судна и в третий раз получил ответ «Хуясимару», он немного не разобрался в ситуации. Каким же образом поинтересовался кусающий усы, чтобы не засмеяться Руднев? Со словами «Кажется, ах ты еще и лаяться на их благородие будешь, обезьяна желтая съездил ему по зубам, прикладом. Отсмеявшись, офицеры разошлись кто спать, кто по вахтам. Руднев поймав балка на трапе, поинтересовался. И как же все же на самом деле называется захваченный пароход? Как сказал, так и называется. Хаясимару. Но красный и правда немного не расслышал. Так что, кроме одной буквы, все остальное чистая правда. Шалите, мичман, шалите. Ну да ладно. Еще через час снимайте с этой хуяси команду, судовые документы, все, что покажется ценным или полезным. Бар проверить не забудьте, кстати. А потом устроим артиллерийские учения. Слушай с вашего высокой и так далее. Но какой бар на этой ржавой посудине прибрежного плавания ты надеешься найти? Пара бутылок дешевого сока Так я их уже того реквизировал. Стрельбы ГК «Гарибальдийцев» не удались. По мере приближения пары бывших японских подданных, их пушки в первый раз сгрохнули с 20 кабельтовых. Закономерный промах никого не удивил и не огорчил. Несмотря на малый ход броненосных крейсеров и отправку в погреба всей запасной смены кочегаров в качестве орудийной прислуги, перезарядить орудие удалось только, когда дистанция сократилась до 15 кабельтовых. Промах с обоих кресеров как по дальности, так и по целику. На дистанции в одну милю крейсера застопорили машины, но три залпа с дистанции прямого выстрела тоже пропали в туне. Только сблизившись с ползком на 6 кабельтовых, на конец седьмого залпа попали десятидюймовым снарядом в нос обреченного парохода. С полуоторванной носовой конечностью пароход погрузился за пару минут. Даже аптемист Руднев должен был признать, что организовать и обучить нормальные расчеты для незнакомых орудийных систем на коленке невозможно. Дальнейшую отработку методик стрельбы отложили до Владивостока, однако орудия на всякий случай оставили заряженными. Также в башнях оставили сокращенные расчеты, которые могли произвести один выстрел куда-то в сторону супостата, хотя целесообразности этой затеи уже никто не верил. Наибольшую проблему представляли даже не сами орудия, а прицелы и системы управления огнем незнакомой конструкции, отсутствие таблиц и тому подобные проблемы. В первый, но далеко не в последний раз идея обновленного оруднёва не привела к положительному результату. Главной проблемой были автоматы разрешения выстрела. При нормальной работе эта хитрая механика производит выстрел, когда корабль находится на волне на ровном киле, что не позволяет качке влиять на точность стрельбы. Но вот именно нормальной работы добиться и не удавалось. А при стандартах запаздывания выстрела с полсекунды, даже на пистолетной дистанции, пятикабельтовых и небольшой качке, снаряд уходил минимум на 6-8 метров вверх или вниз. И или ложился недолётом, или в идеале попадал в трубу вместо борта. А если вспомнить ещё и про килевую качку, то стрельба с неналаженной системой управления в море теряла всякий смысл. День выдался достаточно туманным, и в связи с этим, несмотря на весьма оживленные воды, дальнейших встреч удавалось избегать. Встреченные суда охотно шарахали в сторону от появившихся из дымки силуэтов, гудящих во все гудки. Русский караван любезно отвечал им тем же. Но вознес со встречными транспортами просто не было времени, и, что даже важнее, риск потерять в тумане уже захваченных подопечных не мог перевесить сомнительные выгоды от утопления неизвестных грузов. Главной проблемой относительно спокойного дневного перехода было то, что грузиться углем в таких условиях было слишком рискованно. И хотя утряд шел экономичным ходом, уголь у горибальдийцев должен был закончиться в трех сотнях миль от Владивостока. Единственной положительной стороной отсутствия дневной погрузки и встречных пароходов стало то, что впервые за три дня командам удалось нормально поспать. Ночь в океане Ни единого пятна света на горизонте, кроме приглушенного туманной дымкой гаккобордного огня, идущего впереди корабля. Затемнение на корабле, когда вся верхняя палуба погружена в черную тьму. Мерное шлепание винта по воде действует усыпляюще даже на бывалых мариманам, а уж на не слишком привычных к морю казаков эта обстановка и подавно производит довольно гнетущее впечатление. Дававьте к этому ночь в карауле на корме Марии Ивановны, где содержались пленные японцы с крейсеров и утопленных пароходов. Мишка Красный был назначен урядником Шереметьевым в караул вне очереди, в наказание за утренний конфуз на Хаясимару. Хотя ни нират, ни балк не предъявили к казаку никаких претензий, кроме ржания в голос, урядник решил временно исключить его из абортажной партии и перевести в караульную на плавучую тюрьму. Дабы немного проветрил взги, а то и что-то шибко дёрганный стал Михайло, о чем и попросил Балка, у которого не нашлось возражений. Сейчас уссурийский казак вышагивал вдоль кормовых лейров парохода с винтовкой на плече и ноганом за поясом. Снизу перебиваемая мирным чав-чав винта доносилась японская речь, что еще более злило Мишку. Но кто знал, что эта узкоглазая скотина не издевается над господами офицерами, а, как и требовалось, называет название корабля. Теперь ему приходится торчать на этой ржавой, засыпанное угольной пулей посудины, охраняя никому не нужных и опошек посреди моря, пока остальные братья-казаки отсыпаются перед очередным трудным, но черт возьми, интересным делом. Кто бы мог подумать, что захватывать чужие корабли в море может быть так интересно для потомственного казака. Хотя, как рассказывал этот странный мичман Балк, запорожские казаки еще в русско-турецкие войны промышляли абордажами на своих чайках. И дюжина султанских судов потом ходила под русским флагом благодаря им. Но в наши времена захватывать пароходы в голове не укладывается. Хотя тут же Балк что-то говорил про, как же он там сказал, морская пехота, во... Но оно, конечно, казакам в пехоту как-то неохота, хотя его отец как раз из пешего пехотного полка в казаки-то и попал. Но если будут и морские казаки, то, наверное, он будет в первой дюжине. А ведь еще две недели назад он о море и думать без дрожи не мог. Весь его морской опыт заключался в переходе из Артура в Чимупа, когда его жутко укачало, да еще надо было следить за конем. И неудачной попытки вернуться обратно на корейцы. Зато потом наплавался. Нет, плавает только мусор и еще кое-что. Находился. Во. Теперь после прорыва на варяге, когда бояться было некогда, потому как приходилось постоянно тушить пожары, носясь по палубам после сумасшедших прыжков с корабля на корабль на веревках и полдюжины взятых на абордаж пароходов, никто не поверит, что Мишка Красный когда-то боялся моря. Причем это когда-то было всего две недели назад. Погруженный в свои мысли и обиды, Красный не заметил, что вместо положенных обходов вдоль борта кормовой части парохода, он уже спустя стоит над единственной горящей на палубе лампой, посасывая давно уже погасшую трубку. Поэтому о том, что пара матросов и капитан Хаясимаро пальцами отвинтили штормовую задрайку иллюминатора, забрались по линию на верхнюю палубу и украли спасательную шлюпку, стало известно только утром. А уж о том, удалось ли им добраться до берега, поднял ли их на борт проходящий мимо корабль или им суждено было пропасть в океане, узнать до конца войны было практически нереально. Но в любом случае, сейчас на первое место вместо скрытности выходила скорость. Погоня могла начаться уже утром.